Глава тринадцатая. Опыты и упражнения. С тех пор, как Лиза по поводу болезни Райнера только числилась в доме и показывалась там лишь гостью, здесь, в самом деле, выдворилось гораздо более тишины и согласия, на что Белоярцев и не пропускал случая обращать внимание своих сожителей. В течение месяца прожитого без Лизы Белоярцев день ото дня чувствовал себя лучше. К нему возвратились его прежняя веселость, аппетит его не страдал от ежечасной боязни сцен, раздражительность успокоилась и сменилась самым благодушным настроением. Дела дома шли по-старому, то есть у большинства домашних граждан не было никакой работы, и готовые деньги проживались с невозмутимым спокойствием, но зато спокойствие это было уж истинно невозмутимое. Проснется Белоярцев утром, выйдет в своем архалучке в залу, походит, польет цветы, оботрет мокрую тряпочкой листья, потом явится в залу прорвич. Белоярцев поговорит с ним о труде и о хороших принципах. Еще попозже выйдут дамы, начнется чай. Белоярцев сядет к круглому столику, погуляет насчет какого-нибудь ближнего, поговорит о своих соображениях насчет неизбежного распространения в обществе исповедуемых им принципов, потрактует о производительном и непроизводительном труде и, взяв половую щетку, начнет мести комнаты. Затем Белоярцев уходит до обеда из дома или иногда просидит часок-другой за мольбертом. В четыре часа Прорович накроет на стол, подаст чашу с супом, начнется обед и всегда непременно С наставительную беседою. Потом Белоярцев пойдет поспать, в сумерки встанет, съест у себя в комнате в тихомолочку вареница или миндальных орешков и выходит в том же Архалучке в залу, где уже кипит самовар и где все готовы слушать его веселые и умные речи. Иногда Белоярцев бывал и не в духе, хмурился, жаловался на нервы и выражался односложными отрывистыми словами, Но это случалось с ним не очень часто, и к тому же нервность его успокаивалась, не встречая со стороны окружающих ничего, кроме внимания и сочувствия к его страданиям. Белоярцев вообще был очень нетребователен, он, как Холестаков, любил только, чтобы ему оказывали преданность и уважение, уважение и преданность. Встречая в людях готовность платить ему эту дань, он смягчался, нервы его успокаивались, он начинал жмурить котиком свои черные глазки и вести бархатным баском разумные и поучительные речи. При Лизе у Белоярцева только один раз случился нервный припадок, ожесточившийся в течение часа от всякой безделицы, от стука стакана за чаем, от хрустения зубов кусавшего сухарик Прорвича от бегания собачки Ступиной и от шлепания башмаков, ухаживавшей за Лизою Абрамовны. Это болезненное явление приключилось с Белоярцевым вечером на первый, не то на второй день по приходе в дом и выражалось столь нестерпимым образом, что Лиза посоветовала ему уйти успокоиться в свою комнату, а Абрамовна, постоянно игнорировавшая по своему невежеству всякое присутствие нервов, в человеческом теле, по уходе Белоярцева заметила. «А как, мой взгляд взять бы в руки хорошую жичку, да хорошенько ею тебя по нервам-то, да по нервам?» «Какую это жичку?» — спросила, смеясь, ступина. «А ременную, матушка, ременную?» — отвечала нелюбившая Белоярцева старушка. «А как же его бить по нервам?» «А так просто бить пониже спины, да приговаривать. Расти велик, будь счастлив». Теперь Белоярцеву выпала лафа, и он наслаждался в доме, основанной им ассоциации, спокойнейшей жизнью старосветского помещика. Зря и не боясь никакой критики, он выдумывал новые планы, ставил новые задачи и даже производил некоторые эволюции. Так, например, одно время со скуки он уверял ступину что в ее уме много игры и способностей к художественной воспроизводительности. Вам только надобно бы посмотреть на народ в его собственной исключительной обстановке, твердил он Ступиной, и вы бы, я уверен, могли писать очень хорошие рассказы, сцены и очерки. Посмотрите, какая гадость печатается в журналах. Срам. Я немало не сомневаюсь, что вы с первого же шага стали бы выше всех их. Знаете, что говорил он ей в другой раз, уже нажужжав в уши о ее талантах? Оденьтесь попроще, возьмите у Марфа ее платье, покройтесь платочком, а я надену мою поддевку и пойдемте смотреть народные сцены. Я уверен, что вы завтра же захотите писать и напишите отлично. Ступина долго не верила этому, смеялась, отшучивалась и, наконец, поверила. Чем дескать черт не шутит? «А может быть и в самом деле правда, что я могу писать?» – подумала она и оделась в марфино платье, а Белоярцев в поддевочку и пейзанами пошли вечерком посидеть в партерную. Другой раз сходили они, помещавшиеся в каком-то подвале питейное заведение, потом еще в такое же подвальное трактирное заведение. Наконец эти экскурсии перестали забавлять Белоярцева, а Ступина ничего не написала – Из всех слышанных ею слов удержала в памяти только одни оскорблявшие ее уши площадные ругательства. Белоярцев перестал говорить о талантах Ступиной и даже не любил, когда она напоминала о совершенных ею по его совету походах. Он начал говорить о том, что они своим кружком могли бы устроить что-нибудь такое веселое, что делало бы жизнь их интереснее, и привлекала бы к ним их знакомых, лениво посещающих их в дальнем захолустье. «Театр домашний», — говорила Каверина. «Да, но театр требует расходов. Нет, надо придумать что-нибудь другое, чтобы было занимательно и не стоило денег». «Вот что мы сделаем», — говорил он на другой вечер. «Составим живые картины. Опять же нужны расходы. В том-то и дело, что никаких расходов не нужно». Мы такие картины составим, например, «Торг невольницами», «Пир диких», «Похищение собинянок», да мало ли можно придумать таких картин, где не нужно никаких расходов. Женщины, выслушав это предложение, так и залились истерическим хохотом. Это обидело Белоярцева, он встал со своего места и, пройдясь по зале, заметил «Вот то-то и есть, что у нас от слова-то очень далеко до дела». «На словах вот мы отрицаемся важных чувств, выдуманных цивилизацией, а на деле какой-нибудь уж чисто ложный стыд сейчас нас и останавливает». Женщины рассмеялись еще искреннее. Белоярцев прошелся во время продолжавшегося хохота по комнате и, рассмеявшись сам над своим предложением, обратил все это в шутку. А то он обратился к женщинам с упреком, что они живут даром, «И никого не любит». «Что ж делать, когда не любится?» — отвечала Ступина. «Давайте кого любить, некого любить, нет людей по сердцу». «Ну да, вот тот и есть, что все вам по сердцу нужно», — отвечал с неудовольствием Белоярцев. «А то как же? А вы любите по разуму, по долгу, по обязанности». «По какой такой обязанности?» По весьма простой обязанности, по обязанности теснее соединять людей в наш союз, по обязанности поддерживать наши принципы. Так это, Белоярцев, будет служба, а не любовь. Но пускай служба. Женщины наотрез отказались от такой службы, и только одна Бертольди говорила, что это надо обсудить. «А сами вы разве так каждую женщину подряд можете любить?» спросила Ступина. «Разумеется», отвечал Белоярцев. Ступина сделала презрительную гримаску и замолчала. Белоярцев дулся несколько дней после этого разговора и высказывал, что во всяком деле ему с часу на час все приходится убеждаться, что его не понимают. В утешение Белоярцева судьба послала одно внешнее обстоятельство. В один прекрасный день он получил по городской почте письмо... В котором довольно красивым женским почерком было выражено, что слух о женском приюте, основанном им Белоярцевым, разнесся повсюду и обрадовал не одно угнетенное женское сердце, что имя его будет более драгоценным достоянием истории, чем имена всех людей, величаемых ею героями и спасителями, что с него только начинается новая эпоха для лишенных всех прав и обессиленных воспитанием русских женщин и тому подобное. Далее автор письма сообщал, что она девушка, что ей девятнадцатый год, что ее отец – рутинист, мать – ханжа, а братья – бюрократы, что из нее делают куклу, тогда как она чувствует в себе много силы, энергии и желание жить жизнью самостоятельной. Она поясняла, что готова на все, чтобы избавиться от своего тяжелого положения – и просила у Белоярцева совета. В конце письма был адрес, по которому ответ через горничную автора мог дойти по назначению. Письмо это было написано по-французски, а как Белоярцев не умел свободно справляться с этим языком, то его читала и переводила Каверина. Ее же Белоярцев просил перевести на французский язык и переписать составленный им ответ. Ответ этот был нарочь велик», полон умных слов и самых курьезных советов. На письмо Белоярцева отвечали другим письмом, и завязалась переписка весьма жаркая и весьма занимавшая нашего гражданина. Но наконец ему надоело переписываться с незнакомкой, и он пожелал видеть свою новую обожательницу. Надо ее просто вырвать из дома и увести к нам. Других средств я не вижу, твердил он несколько дней, и наконец. одевшись попроще, отправился в виде лакея по известному адресу, горничной, через которую происходила переписка. Незнакомка Белоярцева была дочь одного генерала, жившего в билетаже собственного дома на одной из лучших улиц Петербурга. В этом доме знали о Белоярцеве и о его заведении по рассказам одного местного репетилова, привозившего сюда разные новости и, между прочим, рассказавшего множество самых невероятных чудес о сожительстве граждан. Из расспросов у дворника Белоярцев узнал, с кем ему приходится иметь дело, и осведомился. «Каков генерал?» «Генерал ничего», — говорил дворник. «Генерал у нас барин добрый. Он теперь у нас такой. В порядках справедлив. Ну уж, а только шаш и строг же». строк переспросил белоярцев «У, у и боже мой съесть он готов тебя на этом самом месте настоящий вот как есть турка сейчас тебе готов башку сечь а ты иль дело к нему имеешь расспрашивал белоярцевый дворник нет я так думал что лакея им не требуется ли нет лакея нам друг ты милый не требуется вот она на какого черта было наскочил — подумал, заворачивая лыжи Белоярцев, и, возвратясь домой не в духе, объявил, что с этой девочкой много очень хлопот можно нажить, что взять ее из дому, конечно, можно, но что после могут выйти истории, весьма невыгодные для общего дела. «Жаль ее, однако», — говорили женщины, — да, -с. да ведь лучше одному человеку пропадать, чем рисковать делом, важным для всего человечества». отвечал Белоярцев. Лесные для самолюбия Белоярцева письма незнакомки окончательно делали его в своих глазах великим человеком. Он отказался от небезопасного намерения похитить генеральскую дочь и даже перестал отвечать ей на полученные после этого три письма. Он задумал сделаться в самом деле наставником и руководителем русских женщин, видящих в нем по словам незнакомки, свой оплот и защиту. Белоярцев только думал, как бы за это взяться и с чего бы начать. В это время он против своего обыкновения решился прочесть рекомендованную ему кем-то скандалезную книжечку «Правда о мужчине и женщине». Эта книжечка определила Белоярцеву его призвание и указала ему, что делать. Белоярцев стал толковать о гигиене и, наконец, решился прочесть несколько лекций о физическом воспитании женщин. Эти лекции многим доставили обильный материал для подтрунивания над Белоярцевым. Он было после первой попытки хотел оставить педагогическое поприще, но слушательницы упросили его продолжать, и он прочел свой полный курс состоявший из пяти или шести лекций. Бертольди довела до сведения Белоярцева, что женщины ждут от него других наук. Белоярцев купил два вновь вышедшие в русском переводе географические сочинения и заговорил, что намерен читать «Курс географии для женщин». Мужчин на своих лекциях Белоярцев терпеть не мог и в крайнем случае допускал уж только самых испытанных граждан, ставящих выше всего общий вывод и направление. Надеялись, что Белоярцев со временем прочтет и курс математики для женщин, и курс логики для женщин, но Белоярцев не оправдал этих надежд. Человеку, не приучившему себя к усидчивому труду, читать, выбирать, докомпилировать – работа скучная. Белоярцев почувствовал это весьма скоро – И, забросив свои географические книги, перестал и вспоминать о лекциях. Он опять начал понемножку скучать, но не оказывал большой нетерпимости и частенько даже сознавался в некотором пристрастии к мирским слабостям. Он сам рассказывал, как бывало в мире они сойдутся, выпьют безделицу, попоют, поскоромят, посмеются, да и привздохнет, глядя на зевающий. и сам себе надоевший народ дома. Белоярцев в это время уж не боялся даже дискредитироваться. Он до такой степени чувствовал превосходство своего положения, что уже не стеснялся постоянно делать и самого себя, и каждое свое действие образцовыми. Скажет ли кто-нибудь, что ему скучно? Белоярцев сейчас замечает. от «Отчего же мне не скучно? У кого-нибудь живот заболит?» Белоярцев сейчас получает. Да, да, болит. Вот теперь и болит. Разумеется, что будет болеть, потому что едите без толку. Отчего же у меня не болит? Кто-нибудь приедет и расскажет, что нынче на Невском на торцах очень лошади падают. Белоярцев и тут остановится и скажет: падают. Нужно смотреть, чтобы у извозчика лошадь была на острых шипах, так и не упадет. Отчего же у моих извозчиков никогда лошади не падают? Белоярцев доходил до самообожания и из-за этого даже часто забывал об обязанностях, лежащих на нем по званию социального реформатора. Хотя он и говорил чего же мне не скучно», но в обществе нудился более всех и один раз при общем восклике «какая скука, какая скука» не ответил «От чего же мне не скучно», а походил и сказал «да». Надо кого-нибудь позвать. Я убедился, что нам их бояться таким образом нечего. В жизни, в принципах, мы составляем особое целое, а так, одной наружной стороной, чего же нам не соприкасаться с ними? Я подумаю, и мы, кажется, даже уничтожим декады, а назначим простые дни в неделю. Это даже будет полезно для пропаганды». На другой же день после такого разговора Белоярцев пошел погулять и, встречаясь, со старыми своими знакомыми по житью в мире, говорил «А что вы к нам никогда не завернете? Заходите, пожалуйста». «Да вы, бог вас там знает, совсем особенным каким-то образом живете и не принимаете старых знакомых», — отвечал Мирянин. «Ах, фуй, что это вы такое? Полните, пожалуйста», — останавливал Мирянина Белоярцев. «Никаких у нас особенностей нет. Живем себе вместе, чтоб дешевле обходилось, да и только». Вы сделайте милость, заходите, вот у нас в пятницу собираются, вы и заходите. Белоярцев, благодушно гуляя, зашел навестить и Райнера. Больной спал, а в его зале за чаем сидели Разанов, Лобачевский, Поленька и Лиза. Ситуас Ян Белоярцев, произнес полголоса Разанов при входе гостя. Они поздоровались и удовлетворили белоярцевские вопросы о райнеровском здоровье. А что с вами, Дмитрий Петрович, где вы побываете, что поделываете? Вы совсем запропастились, заигрывал с Розановы Белоярцев. Всегда на виду, отвечал Разанов, занимаясь прохождением службы, начальством, могу сказать, любим, подчиненных не имею. Что ж вы к нам никогда? Разанов посмотрел на него с удивлением и отвечал: Помилуйте, зачем же я буду ходить к вам, когда мое присутствие вас стесняет. Белоярцев несколько смутился и сказал, «Нет, это совсем не так, Дмитрий Петрович. Я именно против вашей личности ничего не имею, а если я что-нибудь говорил в этом роде, то говорил о несходстве в принципах». «Каких принципах?» – спросил Разанов. «Но мы во многом же не можем с вами согласиться». Разанов пожал в недоумении плечами. «Вы выходите из одних начал, а мы из других». «Позвольте, пожалуйста, я от вас всегда слыхал одно. Ну да, то было время. Вы всегда утверждали, что вы художник, и вам нет дела ни до чего вне художества. Я вас не оспаривал и никогда не оспариваю. Какое мне дело до ваших принципов? Да-да, это все так. Но все же ведь наши недоразумения выходят из-за несходства наших принципов. Мы отрицаем многое, за что стоит...» «Э, полноте, Белоярцев! повторяя, что мне нет никакого дела до того, что с вами произошел какой-то куркен-переверкен. Если между нами есть, как вы их называете, недоразумение, так тут ни при чем ваше отрицание. Мой приятель Лобачевский несравненно больший отрицатель, чем все вы. Он даже вон отрицает вас самих со всеми вашими хлопотами и всего ждет только от выработки вещества человеческого мозга». Но между нами нет же подобных недоразумений. Мы не мешаем друг другу. Какие там особенные принципы?» Белоярцев выносил это объяснение со спокойствием, делающим честь его умению владеть собой, и довел дело до того, что в первую пятницу в доме было нечто вроде вечерочка. Были тут и граждане, было и несколько мирян. Даже здесь появился и приехавший из Москвы наш давний знакомый Завулонов, Белоярцев был в самом приятном духе. Каждого он приветил, каждому, кем он дорожил хоть каплю, он попал в ноту. «Вот чем люди прославлялись», сказал он Завулонову, который рассматривал фотографическую копию с Бруниевского «Медного змея». «Хороша идея», — Завулонов молча покряхтывал. «Родись мы с вами в то время», начинал Белоярцев, чтобы можно сделать? Все равно вас бы тогда не оценили, подсказывала Бертольди, не отлучавшийся от Белоярцева во всех подобных случаях. «Ну и что ж такое?» — говорил Белоярцев в другом месте, защищая какого-то мелкого газетного сотрудника, побиваемого маленьким путейским офицером. «Можно и сто раз смешнее написать, но что же в этом за цель? Он, например, написал «Свинья в Ермолке» и «Смешно очень», а я напишу «Собака во фраке» и «Будет еще смешнее». «Вот вам и весь ваш Гоголь, вот и весь его юмор». Через несколько минут не менее резкий приговор был высказан и о Шекспире. «А черт его знает! Может быть, он был дурак? Шекспир дурак? Ну да, нужных мыслей у него нет, про героев сочинял. Что такое? Шекспир дурак?» – вскрикивал весь побагровев путейский офицер. «Очень может быть!» В отеле там какую-то бычачью ревность изобразил. Это и дорого стоит, а что он человек бесполезный и ничтожный это факт. Шекспир, но ну, Шекспир жес. Шекспир. Вечер, впрочем, шел совсем без особых гражданских анеров. Только Бертольди, когда кто-нибудь из Мирян, прощаясь, протягивал ей руку, спрашивала: зачем это?